Глава 27 Я болтался в воздухе, осматривая предместья Азова, фиксируя точки будущих переходов. При штурме мы решили широко использовать одаренных. Поэтому в этот раз я не старался заодно примечать места силы. Впрочем, причина тут скорее в том, что ближайшие точки я уже наметил, а дальше мне попросту не дотянуться. Еще вчера я вполне совмещал разведку, подбор точек перехода и районов поиска мест силы. Но сегодня все мое внимание сосредоточено на предстоящем театре боевых действий. Нужно хорошенько поработать, чтобы при случае удивить противника. Уж больно мне не нравилось то, с какой легкостью мы дошли сюда, походя, смахнув со своего пути 50-тысячную армию татар. Доставив плененного Мехмеда в лагерь, я решил, что глупо бездействовать во время длительного перехода. Поэтому, прихватив дымка, отправился на рекогносцировку. Ну и заодно примечал те места силы, что оказывались по пути. Спасибо абсолютной памяти, благодаря которой я мог запомнить хоть тысячи точек перехода. Увы, но карманов оказалось откровенно мало, всего-то 4 штуки, из которых два далеко в диком поле, один в 20 верстах к юго-западу от Азова и последний в 65 к северо-востоку. Я наметил еще парочку точек поиска, которые необходимо было обследовать, но сейчас пока не до них. Благодаря мгновенным перемещениям для меня не составляет труда навещать любые из обнаруженных карманов, так что это не к спеху. Пока полк совершал шестидневный марш до Азова, я решил прогуляться в Крым. Ну, неправильно это – болтаться в лагере без дела. Да и скучно, если честно. Поэтому днем вместе с дымком я совершал переходы, а вечером возвращался в лагерь на ночевку. Однажды меня выхватила Мария, с которой мы прогулялись к охотничьему домику. Она и каждый день туда бегала бы, только время для медового месяца откровенно неподходящее – В ходе своих прыжков побывал у Перекопа, наметив пару десятков точек, чтобы можно было жалить турок со всех сторон. А тут я появлюсь однозначно, потому что османов нужно выдавливать из Крыма, а татар делать союзниками, как оно уже было в 15 веке. Ну и попугал малость местных своими полетами на воздушном шаре. Не сказать, что те не пытались его изловить, но быстрые кони в этом деле были плохими помощниками а их попытки оказались безуспешными. С другой стороны, мои перемещения не остались незамеченными и заставили их изрядно нервничать. Путешествия порталами – весьма затратное дело, а потому к ним прибегают не так часто. Даже наличие большого количества бриллиантов подразумевает необходимость заполнения их силой. А еще воздушный шар. Даже не зная всех деталей, первое, что приходит на ум в этом мире – «Это какие-то плетения, причем достаточно затратные. Так что они однозначно пришли к выводу, что имеют дело с высокоранговым одаренным. Причем таким, равного которому в ханстве нет, и это хорошо. Пусть нервничает». «Я хорошенько погулял по Крыму. Даже в окрестностях Бахчисарая побывал. Дальнейшего противостояния с татарами нам не избежать». «Как-то сомневаюсь, что на хана Герая произведет неизгладимое впечатление поражения в диком поле и падении Азова. По сути, наш полк ведь так и не встретился с высокоранговыми одаренными, каковые у них непременно имеются. И пока мы не продемонстрируем, что дружить с нами лучше, чем воевать, с татарами не договориться. Обследовал я и окрестности крепости Яникале, запирающей Азовское море, и которую нам обязательно придется брать». Еще и на Таманском полуострове нужно будет закрепляться. Керченский полуостров интересен еще и тем, что там имеется месторождение железной руды. Помнилось мне что-то такое по прошлой жизни. А в этом путешествии я в этом убедился благодаря плетениям стихии Земли. Правда, месторождение оказалось с невысоким содержанием железа и повышенным серы и фосфора, поэтому качество стали будет так себе – «Увы, но о разработке Донбасса сейчас мечтать не приходится. Или там только уголь, а руда привозная? Не помню. В Мариуполе точно был крупный металлургический комбинат. Но откуда туда поставляли сырье, без понятия, не интересовался как-то. Зато я обнаружил нефть, причем как на Керченском полуострове, так и на Таманском. Вот уж чего не знал, так это того, что в этих местах имеется черное золото. Причем немало так». «Наверняка по меркам моего мира это мелочь, не стоящая внимания, иначе я непременно знал бы о здешней нефтедобыче. Но на сегодняшний день на этом можно не слабо так приподняться. Понятно, что лично меня финансовые вопросы мало заботят. Мне много не нужно, а родители уже обеспечил по самую маковку, да и сестрицам с братом хватит на безбедную жизнь. Если только не кинуться во все тяжкие». Но княжеству ведь нужно будет как-то налаживать свою экономику, и в этом плане потенциал очень даже серьезный. Словом, пока полк совершал марш к Азову, я успел многое, чему способствовало отсутствие нападений со стороны татар и Нагаев. Похоже, демонстрация полковника Уфимцева сделала свое дело, и те решили воздержаться от прямого столкновения». А может, просто выжидают, пока нам не накостыляют турки, чтобы потом покуражиться над бегущими. Несмотря на наши первые успехи, не спешат к нам и казачки. Даже ради любопытства не прислали делегацию. Судя по всему, они не то что не верят в наш успех, но даже не сомневаются в поражении. Не желают обострять отношения с турками, с которыми у них что-то вроде перемирия. «Очень может быть». У этой вольницы вообще больше общего со извечным врагом России. Впрочем, чему тут удивляться, если русская знать спит и видит, как бы закабалители на худой конец приструнить донцов. Ну и как им это может нравиться? Уж лучше оставаться посередине. Закончив наблюдение, я деактивировал нагревающие плетения и активировал охлаждающие. Не то чтобы резко, но температура внутри оболочки начала падать, и я стал активно снижаться. Причем настолько, что дымок едва успевал сматывать строс. Скорость, наверное, как на парашюте. Не уверен, потому что никогда прежде не прыгал. Просто не видел в этом практического смысла, а интереса не испытывал. Вскоре я перестал подавать силу на охлаждающий контур, и снижение замедлилось, пока, наконец, мои ноги не коснулись земли. Задействовал другие плетения, и шар быстро скукожился. А потом сам собой сложился, и теперь моему помощнику требовалось не больше пары минут, чтобы компактно упаковать оболочку в некое подобие ранца. «Что за плетение ты используешь?» – раздался за спиной знакомый голос. Не сказать, что я не видел его приближения, но предпочел сделать вид, будто не заметил. Признаться, понадеялся, что он со своим неизменным конвоем пройдет мимо – Но не судьба. Уж больно высокомерно ведет себя этот пленник. С одной стороны, особое воспитание родовитого аристократа. С другой – привычка повелевать. Высокоранговый одаренный. Воин. Ну и, наконец, мужчина. 57 лет от роду. Нет, я не испытываю в его присутствии неловкости или неуверенности в себе. Но ведет он себя так, что мне всякий раз хочется зарядить ему в морду. Неприятный тип – При этом его самомнение столь высоко, что он полагает, будто является мечтой всех без исключения девиц и женщин. Причем позволяет себе оценивающие взгляды и в отношении Лизы. Но что бесит больше всего – Марии. Увы, но бить морду высокородному пленнику нельзя. Уважительное отношение и достойное его титула и положение содержания. Тот факт, что мне с тремя одаренными и четверыми холопами удалось уничтожить весь его эскорт – а самого пленить не имел никакого значения. Как только этот козел узнал, что я простой дворянин, на его лице тут же появилось пренебрежительное выражение. Гонор это или храбрость не суть важна. Трястись или безить он явно не собирался, а я не мог вбить ему зубы в глотку, чтобы стереть эту его улыбочку. Вот если бы мне нужно было вытянуть из него какие-нибудь сведения, тогда другое дело... «А измываться над пленным просто потому, что тот ведет себя вызывающе. Как по мне, то так поступают только трусы и больные на всю голову ублюдки. Я себя ни к тем, ни к другим не относил». «Мне казалось, что воспитанные люди начинают разговор с приветствия», обернувшись к «Колга-Султану», произнес я. «А мне казалось, что юношам не пристало разговаривать со старшими в подобном тоне. Пусть ему и удалось пленить его». «Или у русских не принято почитать старших?» — хмуро поинтересовался Мехмед. «Не нравится. А ты чего ожидал, милай, когда вот так к другим? Думаешь, ты у себя во дворце?» «Что посеешь, то и пожнешь», — пожал я плечами. «То есть ответ на свой вопрос я не получу?» «Колга-Султан — это русский лагерь, и вы тут не гость, а пленник». В этой связи вы лишены права задавать вопросы, и всякий раз, когда вам захочется о чем-то поинтересоваться, я советовал бы вам спрашивать на это разрешение. «Полагаю, что положение фаворита Великой Княгини дает тебе право дерзить, пусть и плененному, но колга султану Крымского ханства. «Полагаю, что кое у кого в полку слишком длинный язык», – произнес я, отмечая про себя, что пленник активно собирает информацию – И болтунов среди личного состава, увы, хватает. Что же до моей дерзости, то я всегда беру на себя ровно столько, сколько могу унести без посторонней помощи. И уж тем паче без заступничества. А как насчет поединка? Смерила меня взглядом. Увы, но я лишен возможности принять столь заманчивое предложение. Вы здесь не для моих упражнений в воинских умениях а чтобы убедиться, что крымскому ханству следует сбросить с себя ермов протектората Турции и стать равноправным союзником сильного княжества. «Азовское княжество!» «Слышал?» – усмехнулся Мехмед. «Вам просто повезло, что я вас недооценил и ударил даже не в полсилы». «Пятьдесят тысяч против двух это называется недооценил?» «Я намеревался раздавить вас, после чего отправиться в набег на русские земли, но...» Он развел руками. «Вот же паразит!» «Это его войско умылось кровью и откатилось, несовленно хлебавши. И это он оказался в плену, но ведет себя так, словно именно он является хозяином положения. Я вдруг поймал себя на мысли, что злюсь и ищу повод зарядить ему в бубен. Вот так, без хитростей и экивоков». «Просто дать в морду от всей своей широкой души. И ведь знаю, что мне это по плечу». «Да, передо мной 57-летний мужчина в расцвете сил. Сила ему в помощь, и он настоящий воин, факт. Тот, кто учился сражаться с самого детства и оставил за плечами сотни схваток и десятки поверженных врагов. А может и сотни. Кто знает, насколько бурной у него выдалась жизнь». «Так что на его стороне можно сказать преимущество в виде жизненного опыта. И мне не зазорно с ним драться. Вот только все это ребячество. Твою мать! Да ведь он опять издевается. Поймал меня на дешевый крючок и мысленно посмеивается, вновь надев маску превосходства, граничащую с презрением. «Поединка, говорите?» Смерил я его взглядом. «Заинтересовало?» «Ну, не я вас вызывал. Подлая схватка?» «Но прежде ты выпьешь блокирующее зелье. Прежде я и спрошу разрешения на поединок». «Согласен». «И все же, что за плетение ты используешь, чтобы этот шар взлетел? Стихия воздуха?» «Совершенно верно, и не подумал я откровенничать». Я сделал Мехмеду приглашающий жест в сторону палатки Долгоруковой и пошел первым. Не хватало только идти следом за ним. «Пусть уж лучше сам идет за мной». «Причем под конвоем». «Стоять!» «Опять детство в заднице заиграло». «М-да». «Все же должное воспитание и жизнь в соответствующей обстановке дорогого стоит». «Я-то, по сути, басяк, хотя и воспитывался в дворянской семье». «А вот этот – настоящий аристократ, и не имеет значения, что татарин». «Ладно, вот сейчас набью ему морду, а там, глядишь, и полегчает». «Набью, никаких сомнений «М-да». «Только не полегчает. Ведь верх все одно останется за ним, потому что кулаки решают далеко не все. Он меня уже уделал. А все потому, что я полез на поле, где заведомо слабее. Ну что тут сказать? Век живи, век учись, дураком помрешь». «А что это он там вещал насчет плетения воздуха?» «Да ничего особенного. Первое, что должно прийти на ум местным, это не физика, а способ использования силы. И коль скоро шар летает, значит используется воздушное плетение. Азбука этого мира. а Именно что этого. А я представитель другого и даже не думал в эту сторону. Вот только я не слышал, чтобы местные умели левитировать. Существует плетение крыло, позволяющее спланировать с любой высоты. Главное, чтобы запаса силы хватило. Полеты на воздушном шаре для аборигенов оказались настоящим откровением. До этого оторваться от земли пока никому не удавалось. Почему? Либо это в принципе невозможно, либо нужно миновать множество промежуточных этапов, либо они просто берутся не с того конца. Но я-то смотрю на многие вопросы, кажущиеся местным незыблемыми, под совершенно другим углом. Итак, плетение крыло в наличии. Отчего воздушники в первую очередь востребованы на флоте? Да от того, что им куда проще управляться с ветром. Они не способны управлять им, во всяком случае, и средние ранги. Как там у высших бог весть? Потому что я этим тупо не интересовался. Зато они чувствуют воздушные потоки. Черт. Вот когда пожалеешь о том, что не занимался парашютным спортом и не владеешь теорией. Впрочем, пробелы образования можно попытаться восполнить с помощью силы. Главное знать, с какого конца взяться за решение этой задачи. Итак, мне нужен легкий, прочный и жесткий каркас для того, чтобы изготовить дельтаплан. Параплан в подобном не нуждается, но такую задачу мне точно не потянуть. А вот треугольное крыло... Да никаких проблем. Вообще. Я могу собрать его из обычных тонких жердей. Лучше, конечно, бамбук. Но чего нет, того нет. Да и не нужно... «Жерди не дадут нужную прочность?» «Э, нет. Дадут. Конечно, это будет стоить больших затрат силы. Но с некоторых пор я могу себе позволить подобное. Это ведь не на орудие тратить алмаз, который и без него стреляет. Это каркас без повышения прочности. Попросту сломается. Итак, если грубо, то мне потребуется 4 жерди. А, нет, пять. Нужно же еще и трапецию согнуть. Или как она там называется?» До кучи это пять камней, ну, где-то по пять карат, которые будут питать плетение на каждой жерде в отдельности. Связать их в жесткую единую конструкцию не получится, а потому и плетение в конструкт не соединить. Дорого, но я могу позволить себе подобные траты. И что я получу на выходе? Да самый настоящий бомбардировщик, вот что. Правда, не без недостатков, ведь против каменных стен те же огненные шары не пляшут. «Нет, если долго мучиться, то что-нибудь и получится, но тогда уж лучше пушки и ядра. Потому-то подобные фортеции все еще и в ходу. Я же говорил, что магия тут весьма своеобразная. А может, она такая в принципе, кто же ее знает?» «Уж не представители моего мира точно. Впрочем, это не имеет значения, потому что даже если не получится причинить серьезные разрушения, то уж пожары гарантированы. Короче, тот еще Армагидец получится». Главное, не забыть и на панцирь для дельтаплана потратиться, а то еще достанет какой высокоранговый одаренный. В общем, проблем я не вижу. За маленьким исключением. Нужно вплотную заняться изучением стихии воздуха, чтобы почувствовать, ну или определять, восходящие и нисходящие воздушные потоки, направление и силу ветра, ну и научиться предсказывать погоду. Местные это неплохо умеют делать. «Пётр, здравствуй». «И как наблюдение?» Встретила меня Мария. «Все отлично, Ваше Высочество. Мне нужно какое-то время, чтобы зарисовать схему и передать господину полковнику. Полагаю, что штурм основными силами не потребуется. Пехота, по сути, просто займет обе колончи». «Так просто?» «Как я и говорил, основную работу сделаю я и моя группа. Мы просто войдем во двор и разнесем там все в пух и прах». «А зачем тогда пришел ко мне?» «Появилась у меня одна задумка». «И?» «Нет, пока не буду говорить, ваше высочество. Сюрприз будет. Очень приятный сюрприз, уверяю вас». Не удержавшись, подмигнул я. После чего направился прочь под удивленный взгляд Долгоруковый. «Ты куда, Ярцев? А как же поединок?» Окликнув меня, приблизился Колга-Султан. «Верх остается за вами, Мехмед Герай», отвесил я ему долженствующий поклон. «То есть...» Вынужден признать, что в словесной схватке и умении держаться вы уложили меня на обе лопатки, пожал я плечами. У тебя есть возможность попытаться отыграться в реальном бою? Однажды я это уже сделал, и сделаю снова. Только это ничего не докажет, я и так знаю, что вы мне не соперник. Пожалуй, стоит все же восполнить пробелы в своем образовании, занявшись вплотную философией, риторикой и логикой, чтобы побить вас на вашем поле». «Это будет непросто», – самым серьезным видом покачал головой Мехмед. «Если бы вы только знали, насколько сложно это будет для меня», – невольно вздохнул я. «А чего так?» – вздернул он бровь. «На меня эти предметы навевают смертную тоску», – пожал я плечами. «Что такое? В улыбке колга султана нет превосходства, а лишь удовлетворения и... уважение.